Когда уже вылетит птичка, ножку отставить, голову чуть в бок и вниз, ягодицы слегка отклячить назад, ручку приподнять, живот втянуть и корпус чуть отвернуть от камеры. Еще немного отклячить, еще слегка развернуть, еще капельку втянуть, не забывая про наклон, держи спинку и главное расслабься. И только так и нужно фотографироваться. При несоблюдении хоть одного из пунктов фотка не получится такой эффектной, какой могла бы быть. И вместо красавицы с фотоснимка будет пялиться какая-то толстая, неуклюжая кляча. Но все мы прекрасно понимаем, идеальные кадры с первого раза не получаются. Для достижения совершенства потребуется не один десяток нажатий на спусковую кнопку фотоаппарата и даже, возможно, не один час времени. И только так. Случайные фотографии в естественной среде обитания, да еще и с настоящими эмоциями для слабаков. Именно наличие внутренней дуры не позволяет дамам воспринимать себя такими, какие они есть в любом ракурсе и образе. Дуре важно, чтобы все смотрели на ее хозяйку так, как она ее видит. Допустить мысль о том, что другие воспринимают ее иначе, и им это нравится, невозможно, немыслимо. Девушкам важно выглядеть, именно выглядеть, а не быть, более стройной, более длинноногой, более веселой, более подтянутой, Тут уж зависит от того, какие стандарты красоты лежат в голове ее внутренней дуры. И если мужчинам зачастую невдомек, как в принципе можно себя недооценивать и можно себе не нравиться, у женщин все по-другому. Они не понимают, как можно оставаться довольной собой на все сто. Всегда есть, что совершенствовать. И для того, чтобы довести себя до своего собственного идеала на фотографии, Достаточно испытать некоторые неудобства, устраиваясь в непривычные, но хорошо смотрящиеся позировки, потратить десятки снимков на дубли, сменить несколько нарядов и вуаля, само совершенство. И если профессиональные фотографы привыкли к ракурсам, в которых дамы обычно себе нравятся, да и в целом с капризами возмущающейся внутренней дуры сталкиваться им не впервой, мужчины своих возлюбленных к таким испытаниям готовы далеко не всегда. Вот отдыхает сладкая парочка на берегу какого-нибудь непременно лазурного моря. Ну как не сфотографироваться? Нужно обязательно сделать красивый кадр, где она вся такая изящная и утонченная, стоит и романтично смотрит вдаль, как бы забыв о том, что из одежды на ней один лишь купальник и якобы не замечая подкравшегося со спины парня-фотографа. И на этот случайный снимок требуется минут 20, не меньше. Скорее больше, я сильно приуменьшила причем после каждых нескольких дублей девушка обязательно должна проверить качество полученных фотографий внутренняя дура внимательно изучает их и приходит к выводу не нравится не она себе не нравится фотки какие то не очень прячет ее красоту и подчеркивают что то совсем не то после нескольких десятков а то и сотен подходов корректировок и перепозировок случается чудо и все таки одна из фотографий оказывается достойной того чтобы продемонстрировать ее миру, воспользовавшись услугами соцсетей. Счастливая и удовлетворенная внутренняя дура успокаивается, а девушка предлагает парню услугу за услугу. Он соглашается. Встает на фоне моря, ровно опустив руки вдоль тела или поставив их на пояс. Девушка делает всего одну фотографию. Молодой человек для вежливости смотрит, что получилось, показывает большой палец вверх и ныряет в море. Фотосессия окончена скучно им живется без внутренней подружки. Совет женщинам. Уймите внутреннюю дуру и взгляните на себя глазами людей, которые вас любят. Стремление быть красивой и приближенной к идеалу понятно, но не забывайте о том, что красота в несовершенстве. В попытке соответствовать всем стандартам красоты не станьте стандартной сами. Не потеряйте индивидуальность и удачных вам снимков. Совет мужчинам. Смиритесь. Женщинам всегда хочется выглядеть лучше. Они всегда будут скрывать свои недостатки и выставлять на показ только свои лучшие стороны. Поддержите их в этом стремлении и делайте как можно больше комплиментов. Может, тогда они поймут, что чертовски хороши всегда и станут спокойнее и легче относиться к процессу фотографирования.